Часть четвёртая. Мартин не признаётся. Глава первая. По разным странам я бродил, И мой сурок со мною. И весел был, и счастлив был, И мой сурок со мною. И мой всегда, и мой везде, И мой сурок со мною. Раздался грохот, затем протяжный вой, Затем испуганный взвиск, затем стук, Затем топот ног, затем топот еще двух пар ног, А затем звонкий женский голос яростно завопил. «Мартин!» А затем... Песня прервалась тяжелым вздохом. В доме с одной колонной начиналось обычное воскресное утро. Песня про сурка, а также первая — грохот, второй — протяжный вой, третий — испуганный взвизг, четвертая — стук, пятый топот ног, шестое — звонкий женский вопль объяснялись очень просто. Дело в том, что Мартин очень любил играть на шотландской волынке и петь при этом русские романсы. «Шотландская волынка — инструмент на любителя. Его обычно не рекомендуют слушать детям, больным, слабонервным, э, нежным поэтам, беременным женщинам, а также тем, кто имеет дело с опасными приборами или очень горячими предметами. К сожалению, этим воскресным утром, когда Мартин решил усладить слух близких своей мастерской «Игрой на волынке», а также исполнением бодрой и жизнеутверждающей песни про сурка музыка Бетховена ровно в тот момент, когда Ида имела дело с опасным прибором и очень горячим предметом, а именно с плитой и сковородкой. Она готовила завтрак для всей семьи, и на очередной руладе Мартина рука ее дрогнула. Сковородка полетела на пол, раздался грохот, горячий омлет вывалился, иди на ногу, последовал вой. Шестилетний Джереми очень испугался за свою сестру и взвизгнул, вскочил со стула в гостиной, стул упал с громким стуком, со всех ног бросился на кухню, страшно топоча, столкнулся в коридоре со своими старшими братьями, также спешившими, Иди на помощи, также изрядно топотавшими, и застал разъяренную Иду со сжатыми кулачками и за всех сил вопившую «Ма!» «Мартин!» Наверху в детской Мартин тяжело вздохнул и отложил валенку. Омлет убрали с пола, кухню привели в порядок. Очень сердитая Ида принялась заново готовить завтрак. Самый старший брат Марк покачал головой и отправился к себе в комнату поиграть в Маунтен Веллэй перед завтраком. Средний брат, девятилетний Лу, покачал головой и отправился в детскую. Ночью ему приснился самокат с пропеллером, и он спешил разобрать вентилятор прежде, чем его застанут за этим занятием. Самый младший брат, шестилетний Джереми, покачал головой и отправился в кабинет делать вид, что читает утренние газеты, а на самом деле читать Карлсона. А Мартин с покаянным видом отправился на кухню извиняться перед Идой и помогать ей с завтраком. И тогда в доме с одной колонной снова воцарились порядок и покой. Начиналось обычное воскресное утро.